сын мудрого и ученого Абуагиба!» — отвечал Паша в восторге. «Ты удивительнейший человек в мире! Знания твои превосходят все, что могло породить воображение человеческое, и Господь сделал тебя обладателем таинств всей природы. Удостой построить мне такой дворец, подобный Герамову, и требуй от меня чего хочешь, чего б ты не желал. Я исполню все, если б ты потребовал даже Алжирского престола». На что он мне, — спокойно возразил астролог, — и чего может желать на свете бедный дряхлый старик, кроме спокойного места для своего праха? Я больше нечистолюбив, не жажду удовольствий, я исполню последнее желание твое единственное для того, чтобы доказать тебе искренность моей дружбы. Не требую также ничего из твоей сокровищницы. Духи, которыми я повелеваю, доставят нужный материал. Но если ты непременно хочешь доказать мне свою признательность, то подари мне ношу первого вьючного животного, который переступит через порог очарованного замка. Можно представить себе изумление Эльхаджи хаджиме при этих словах астролога. Он не знал, удивляться ли его бескорыстию или сожалеть о его глупости, но, во всяком случае, тотчас согласился. Ибрагим деятельно принялся за дело. Невидимые работники воздвигли над его жилищем, иссеченным в граните, гигантский мраморный портик, долженствовавший служить входом в огромную четырехугольную башню. На наружной стороне краеугольного камня Астролог сам вырезал большую руку, а напротив — изображение ключа. Эти эмблемы, над которыми он произнес какие-то заклинания, должны были служить талисманами, от сохранения которых зависело долговечность здание. Когда этот портик был кончен, Ибрагим скрылся в своем жилище и пробыл там три дня, не показываясь никому. Никто не знал, что он делает». Но в поздний час в третьей ночи он один отправился в Алжир, прошел во дворец эль Хими и разбудил его. — Паша, покровительствуй мы судьбою! — сказал он, стоя его изголовью. — Гений ислама поторопились повиноваться твоему преданному рабу. — Встань! — ожидания твои исполнились. — Ступай любоваться восхитительным дворцом! — который я соорудил для твоего величия на вершине кудиата и Сабуна. Ты найдешь в нем собрание всего, что может придумать человек, самый занятый земными наслаждениями. Блестящие залы для царственных пиршеств, лагоухающие сады для мечтательных прогулок, светлые фонтаны для отражения прелести твоей фаворитки. Свежие гроты для наслаждения в мраморных ваннах приятностями прохладных струй. Я не забыл ничего. Чтобы угодить тебе, я создал истинный рай. И чтобы ни один смертный не мог оспаривать у тебя полное обладание, я предал его покровительству непреодолимых чар. Как скоро я покажу тебе, как действовать талисманом, ты сделаешь таинственное жилище это неприступным для всех? — Хорошо. — Хорошо. — сказал эль протирая глаза и не веря, что не спит. — Сегодня утром с восходом солнца я осмотрю твое произведение. Астролог ушел в дежурную комнату и растянулся на Софе бормоча никому непонятные слова. Остаток ночи прошел для в бессонницы тревожного ожидания. Лишь только первые лучи солнца ударили в вершину горы Бузарих, он встал. Совершила моление и молитвы, и верхом поехал на куддиат Эль-Сабун, сопровождаемый небольшим числом преданных слуг. Вместе с ним ехала его прелестная пленница, а впереди шел дряхлый астролог, опираясь на жезл, украшенный иероглифами. В продолжение переезда эль хими Раскрывал, сколько мог шире глаза, ожидая ежеминутно увидеть наружную стену и башни своего чудного дворца. Однако ничто не показывалось. «В этой-то способности оставаться скрытым!»